Глава одиннадцатая «Почему не хочу, чтобы что-то у них между Светкой и Ситом завязалось? Да потому что хочу троих в этом году, после того, как война с гоблами закончится, в академию отправить», — распыляется мама. «И ведь есть чего? Такие серьезные предложения со стороны аристократа, подтвержденные его словом, так просто не даются». Твой же Макс говорил, что лучше, чтобы вы учились в столице толпой. Вот за полгода тебе задача натренировать девчат владением шпагой. У тебя махать шпагой уже очень хорошо стало получаться. Нужно будет серьезно, скрупулезно продумать обвес артефактами девочек, чтобы они могли за себя постоять в любой стычке, в любом поединке. И насчет оружия подумать. У нас его скопилось приличное количество. И выбрать лучшее. При необходимости заказать изготовление у лучших мастеров. Но это я и через Тимофея организую. У него на гномов хороший выход есть. Но Сита, насчет наших девочек, ты сейчас за яйца попридержи. Скажи, что кастрирую его, если без разрешения на кого-то из наших девчат посмотрит. Нужно, чтобы и Светка со старшими из дома в столицу учиться уехали. Готовься. Сейчас у вас будет пробная поездка. Сами в столицу поедете. Нужно вам уже становиться взрослыми. А вот зимой или поздней осенью, как получится, возвращаться тебе придется самому. Мелких, Дашку с Вичкой, я с тобой не отправлю. А потому возвращаться будете втроем. Ты, Сид и Павел. Все. Сам понимаешь. Портал я вам не смогу оплатить, да и ты тоже. Нечего даже пытаться на это копить. Киваю, внутренне улыбаясь. От тех магов мне неплохо так денег перепало. Можно при надобности и шикануть. Мало ли как события развиваться будут. Портал — это мобильность. Наш маленький караван на весьма приличной скорости едет по тракту в сторону нашей родной деревни Макров, где у нас с нею рядом и находится наша родная усадьба, а теперь полноценное поместье. Мы с мамой в фургоне в обнимку лежим, укрывшись, увы, не моим отличным эльфийским плащом, а простым стеганым шерстяным одеялом. Мой плащ нагло увела сестренка Сита. Но мне грех обижаться, хотя и жалко. Потери такого нужного артефакта, а главное теплого. Ветрено, хотя полог и спереди. Если что нужно, я и через задний выход из фургона выпрыгну. У нас на поводьях сидит сит. Учится править повозкой. Улия и Паша на скакунах изображают наше сопровождение. Бывшая лошадка Павла на длинном поводке бежит за повозкой. Тракт свободен. Навстречу почти никто не попадается, впрочем, как и объезжать никого еще не приходилось. Раннее утро, выехали за город, и все, путников как обрезало, никого. Идем рысью, все хорошо, но трясет слишком, как бы маме от этого плохо не стало, если помнить, в каком она опять интересном положении находится. Но она себя знает и привыкшая. Рассказывала как-то, что и не в таких условиях ей приходилось беременной боевые задачи выполнять. «Какие у нас вообще планы на будущее?» «Уточняю я у мамы. Предложение от Макса тебя не заинтересовало?» Мама кривится. «Хорошо. Мягко стелет, да жестко спать. Он при короле, при королевском дворе, а там такие интриги. В раз можно головы лишиться». Так что я бы хотела избежать и для себя, и для вас такой участи. А потому лет так десять уж точно еще мы поживем в нашем захолустье. Тем более бросать и продавать нашу теперь такую большую усадьбу, почти поместье, я бы не хотела, — говорит мама. А макры? Задаю я ей очередной волнующий меня вопрос. «Тебе без вариантов. Ты идешь. Барон, отец Сита». «Отдельно на этом заострил мое внимание», — говорит она. «А вот девочки, я уже и не уверена даже, нужно взвесить все за и против, кем им лучше в Академию идти, уже макрами или просто свободными гражданами королевства?» «И давай помолчим, я немного подремлю», — просит она. «И сам поспи. Улия будет гнать наш караван до следующей таверны, которая на тракте стоит» а до нее еще часа три трястись на такой скорости по такой качковатой с ямами дороге. На удивление мама и правда задремала, прижавшись ко мне. Я ее за плечи придерживаю, чтобы ее лежа спящую не из стороны в сторону раскачивала, а сам вспоминаю нечто очень интересное и приятное. улья полностью раздела дочку барона как того и требовали условия нашего с ней прошедшего поединка. А также и кулон банка забрала, как бы то ни возмущалась. Но сказано «все догола» — значит «все». Вот кулон я у сестренки, когда мы ждали прибытия в таверну мамы, и забрал. И засев в фургон, наказав перед этим Павлу никого ко мне не пускать, пока я сам оттуда не выйду, принялся пробовать активировать чужой банковский доступ к денежному счету девушки. За эту ее фразу, брошенную ею мне в лицо перед самым поединком, я тебя убью, гаденыш, особенно это гаденыш, бесила меня больше всего. Но ничего, моя месть и на время после поединка распространяется. Надеюсь, получится. И ведь получилось. Прилично во мне ее и жизненной, и магической энергии было накачано. Спасибо за науку, которую мне преподали мои погибшие друзья Чук и Гек. Увы, не такой, конечно, куш я сорвал, как с магов, но на свои 200 с хвостиком империалов свой счет в банке пополнил. Хорошо и приятно, что сучки гадости сделал. Вот будет у нее удивление, когда она в банк побежит деньги свои снимать. Ничего, умнее будет на будущее. Сам уже уплывать в объятия Морфея начал, как почувствовал, что повозка наша начала останавливаться. А потом услышал возглас нашего извозчика. «Госпожа!» — зовет он маму. «Там по дороге поворот!» Впереди лесок, но я чувствую скопление жизни. Люди, много. Явно или караван стоит, или засада. Мама резко подскакивает на соломенной подстилке, которой застелен пол фургона. «Умеешь чувствовать жизнь?» Тут же задает она вопрос Ситу. «Да, я же больше к магии жизни тягу имею», хвастается он. «Нашел время». «Понятно». «Так, у всех щиты магии есть. Активированы?» Тут же спрашивает мама. Киваю и я, и заглянувший вовнутрь фургона Сид. «Наших предупредил», — уточняет у него моя родительница. «Да, они рядом с фургоном стоят», — докладывает наш извозчик. «Хорошо», — принимает решение мама. «Так, Сид, ты у нас самый слабый по рукопашке, а потому страхуешь дальними техниками магии. Чем обладаешь?» Уточняет она у него его возможностями, как боевого мага. «Самая сильная, ветвистая цепная молния, четвертый уровень магии воздуха», гордо отвечает мне навязанный помощник, почти раб. Однако, мама уважительно на него посматривает. «На один раз силы хватит. И все, потом я овощ. Долго после этого отхожу». «Ну и недалеко пулять получается. Шагов сто от силы», — признается Сид. «Нормально», — радуется мама. «Вон какая она заведенная, уже спрыгнула, как и я, с повозки. В руках у нее меч, ее любимый верный клинок-полуторник». «Так, спешиваемся», — командует она. «Коней назад за повозку привязываем. Сами активируем все щиты, что есть у каждого». И боевые заклинания, и руны готовим. Все, что у кого есть. «Как действовать будем?» — уточняет у нее Павел. Я оглядываюсь вокруг. Тракт идет по низине. Холмики по бокам от дороги, своими скатами, в нее с обеих сторон упираются. Радует одно. Растительности в этом месте, где мы остановились, практически нет. А вот дальше лесок начинается, и дорога между холмами поворачивает, теряясь из виду. Вот там, со слов сито, кто-то и засел неизвестный. Или караванщики встали, или прав мой осторожный раб. Засада там. Разбойников хватает, в том числе и среди благородного сословия. Кому плевать на указы нашего короля, и трясут поэтому проходящие мимо караваны, на предмет отъема золота и товаров, на оплату проезда по своим землям, мешая таким образом торговле. «Ждем или вылазку сделаем?» спрашивает у мамы Павел. «Нас мало, чтобы разъединяться», мотает головой мама. «А если там просто караван встал? Мало ли телега сломалась в самом узком месте дороги и не объехать ее остальным никак? Сколько мы тут стоять и ждать неизвестно чего будем?» Не унимается наш боевой раб. «Давайте я пройдусь, посмотрю», — предлагает он. «Один? Нет, без подстраховки никак», — отвечает мама. «Я его прикрою», — говорит Улия. Родительница наша морщит губы. И так их повернет, и этак думает. «Подождем», — принимает решение она. «А пока что оружие проверили. Улия, руны готовь». Если дойдет до драки, вперед не выдвигаемся. Работаем по возможности с дистанции. И это всех касается. Смотрит она на меня. Котя, ты чем будешь стрелять? Пожимаю плечами. Из магии? Каменный щуп? Артефактом огненная стрела? Отвечаю я почти честно. Ну и пукалка? Когда до противника будет не более двадцати шагов. Стрельну разок-другой. Удивить их есть чем. О! «Там движение какое-то среди деревьев! Люди! Там люди!» Кричит Сид. «Одно хорошо, что не гоблы!» Зло сплюнув на землю, говорит Павел. «Но и эти не лучше гоблинов выглядят. Точно шайка тут орудует, и в людях у них недостатка нет. И это не простые бойцы, и не кто-то из отрядов Ареста, что на тракт вышел похулиганить. Это идейные каторжники». И у них предводитель есть, который избил их банду. Удачливую видно банду, коль до сих пор на тракте орудуют. Их так никто и не поймал еще. Сид, проверь по периметру. Никого больше у нас за спиной и по сторонам не чувствуешь шиш живых. До лесочка, в котором и прячется, уворачиваясь дорога, шагов 100-150 по прямой. Далековато для меня, но хорошее расстояние для арбалетчиков и лучников. Оптимальное для них расстояние. Из минусов — сами мы на открытой местности всем скопом стоим. Не укрыться нигде. «Так, выдвигаемся вперед. Встаем перед лошадьми. Шагов за пять около них. Будут стрелять из луков или арбалетов. Хоть прикроем их своими магическими щитами», — командует мама. «Сид, что там у нас по обстановке вокруг?» «По бокам и с тыла пока никого!» отвечает быстро мой официальный помощник но вот с высоты фургона вижу что со стороны леса к нам идет троица людей в доспехах но какие то они не такие в разброд одеты явно снятые у них с чужого плеча снаряжение одежда да и рожи у этих не людей весьма запоминающиеся ноздри у всех у них вырванные смертники еще больше мрачнеет павел приходилось сталкиваться как то каторги, сбежала куча народа, а тут в ставку сбились, банду под себя создав. Понятно, кивает мама. Сколько их, точнее? Трое. Рассмотрев тех, кто двигается в нашу сторону, говорит Сид. А сколько людей осталось в лесу, хотя бы примерно? Можешь подсчитать своими методами? Спрашивает его наш раб. Боевой раб. «Растянувшись в линию, но под ветками деревьев прячется порядка полусотни отметок, примерно, может больше, а может и меньше, а может там половину, скажем, заложники и пленники», — говорит мой помощник. «Мало ли они только что какой караван раздербанили, так что точно не скажу». Тут мама голос подала. «Костя, ну-ка сам подымись на фургон», — говорит она. «Полок тебя должен выдержать». И свой артефакт, щит от магии огня, активируй от архидемона. Попробуй растянуть его на нас всех, включая животных. Обычно уроды, когда захватить караван не могут, огненной магией по нему кидаться начинают. не себе, ни людям лучше сжечь, чем отпустить. А тут явно повелись на то, что нас мало, а лошади наши и со стороны, если смотреть, очень дорогими выглядят. Ну, готовимся. Поглядим, чего хочет сказать нам эта троица. Уля в своих вещах сегодня щеголяет. Не стала в дорогу непроверенную одежду и снаряжение, доставшееся ей от сестры Сита, надевать. Сказала, дома с мамой разбираться будут. Что кому из трофеев в итоге достанется? Никто из девчонок не будет без подарка. «Куда путь держите, путники?» «И что тут посреди дороги встали?» — громко спрашивает нас, ухмыляясь, один из подошедших к нам бандитов из Тройцы. Встали напротив нас, не дойдя шагов двадцать до фургона. Жадными взглядами окидывают нас, особенно видны интересные им наши женщины. Но это и неудивительно. «Чего хотели, убогие?» — выдает мама в ответ вопросом на вопрос. «Ах, ну и сучка, ты посмотри, бач, какая штучка! Пороть ее не перепороть!» — скалит свою щербатую пасть громадина с рожей висельника. А вот тоже здоровяк, но другой и физиономии не лучше, чем у своего подельника, лишь отмахивается и обращается к нам сильным басом. «Дорога закрыта, заплатить надо», — говорит он. Его величество уже заплачено нами из налогов. Если есть к нему претензии, иди до столицы, там качай права. Чего от нас-то хотели?» Мамин голос тверд и пышет уверенностью в своих силах. «А что непонятно?» — подал голос третий. Молодой стройный парень, вот только лицо у него изуродовано шрамами. «Нас почти сотня бойцов. Вы появились не вовремя. Там дележ добычи идет. Сидите тут тихо, и вас никто не тронет. Лошадей, что не впряжены в повозку, мы заберем, и все. Это и будет платой за то, что вы останетесь живы. А ты самонадеян, как погляжу, дружок, — улыбается ему мама. Хочешь лошадок наших? Да не вопрос. Иди, возьми, если не сдрифишь. Провокация удалась на славу. Он явно верит в свое превосходство и неприкасаемость. «Кто? Я?» — кричит он. «Бач, присмотри за ними!» А сам на нас идет, его напарники напреклись. И правильно сделали. Пропускать мы этого молодого дурака уж точно не собираемся. Во всяком случае я. В руках у меня пукалка. Понятно, что у этого дурачка магический щит есть, и он на него полностью надеется, глупенький. Точность активирована. пуколки обойма, заряженные деревянными пулями. Цель для попадания – глаза этого уродца. Главное теперь попасть, уж больно он на свой артефакт, видно, надеется. Да и эта троица тоже не лучше него. Вон, вслед за ним, в нашу сторону остальные два разбойника шагнули. А потому не спешим, пускай все поближе подойдут. Ну и ускорение тела активируем. Отходняк будет крутой, я об этом помню. Но заправил, стоит приголубить тоже. Надеюсь, сразу их не убью. Но это уже как повезет. И ведь повезло. Явно провидения и боги были сегодня на нашей стороне. Пять шагов до нас этому гадёнышу. Напарники отстали от него на пару-тройку метров и быстро догоняют. Всё, дальше ждать глупо и опасно. Мало ли что у них в загашниках припасено. Коль так нагло действует, то значит на что-то же надеются. Вскидываю пукалку и быстро-быстро давлю на курок артефактов, выдавая почти очередь выстрелов, слившихся в один по звуку. Негромкий, но все же есть шум от моего стреляющего артефакта. точности и ускорение мне в помощь. Первым молодой вскликивает, хватаясь за лицо своими ладонями обеих рук. Его движения повторяют еще два неудачника, но вроде живые все. Деревянный снарядик, попав им в глаз, до мозга, увы, достать не смог. Но все равно хорошо им прилетело. Это троица теперь нам уж точно не соперники. А вот похожая отдача. Я буквально рухнул на натянутый тент, на котором стоял сверху нашего фургона. Все щиты в работе, включая выигранный перстень Архидемонов. А вот и ответка от наших противников прилетела. Понятно, на что так уповали упыри в человеческом обличье. И ведь нас спасла наша опытная мама. Она же заставила меня растянуть действие щита Инферно на всех нас кто сейчас в группку у фургона собрался и прижавшихся к ним лошадей. На-нац! зарево огня вокруг нас! Ты смотри! А ведь и несчастных бандитов тоже мой щит прикрыл. А вот я, увы, сколько бы ни было во мне манной сил и в накопителях, и в моем колодце, на наток на работу щита архидемона был просто колоссальный и меня вырубило. Интермедиа. Догнали. Не ушел. Паша, на удивление, точно может веревку кидать. Спелена ли коротышку. Гном. Настоящий гном. И каторжник. Дела. Нечисть, а везде нечисть. Чем он нас так приголобил Уже сознался? Ты быстро блиц-допрос провела? Говорит мама. Все, как ты учила, мамуля, отвечает сестренка. Жёстко по болевым точкам прошлась, сломала его. Не выдержал он такой боли, да я и не сдерживалась. А он оказался покрепче тех, на ком я училась. Ты же сама учила нас на нарушителях границы усадьбы, не из местных, кто к нам завредал на предмет, что-нибудь своровать, а то и пограбить, как нужно вести допрос, в условиях боевого выхода. А тут этот коротышка-здоровяк остался на свободе. Ну, я и постаралась, коль он такой выносливый. Все, как ты и говорила, третий уровень пыток он не выдержал. Верещал, как резанный. Ну, и язык ему развязала я вполне сильно. А что использовал? Ни заклинания, нет. У него была книга магии когда-то. Он на каторге. Его ее лишили. А против нас он использовал артефакт, сказал, что у какого-то то ли маркиза, то ли герцога, что в их сети попался, забрал. Но не у нас тут, не в наших краях. Короче, эта шайка-лейка, как объединились, захватили пару караванов-купцов. Но не тут, а ближе к столице королевства. Ну и заделались под купцов нагло, в открытую по королевству колесили а свои нападения на караваны других торговцев под нападения гоблинов подстраивали. У них такие на ноги приспособы одевались, и оставляли они на земле и песке следы, как от ступней гоблинов. «А чего в наши края?» — уточняет мама. «Так через границы хотели в сторону королевств нечисти уйти. Пустошь их особо не волновала. Привыкшие, — говорит улья Да и краем они бы ее цапнули. Вдоль ее границы ведь тракт идет, через нас. Погостили бы и в нашей деревне, и в селе, поторговали, как порядочные купцы. И все, дальше бы пошли. Кто бы что на них подумал? Да вот на добычу сорвались. Мы-то думали, чего никого не было, тут нам навстречу и спутников. А оказывается, они караван большой нагрели, и следом еще один — Первый в их направлении, куда они и двигались, шел. А второй навстречу. Да еще тогда появились, когда они с первым караваном разделываться заканчивали. Быстро действовали. Но вот тут мы заявились. Ну и остановились. Ситу за это спасибо. Почувствовал их. вон ты послал гном к нам своих приближенных разобраться с нами миром. Уж больно лошади наши его очень взволновали, понравились. Мы ему были не нужны, отпустили бы точно. Да вот наш Костя оказался слишком несдержанным. Троих переговорщиков разом положил, хотя и не смертельно. Будет кого сдать дознавателям из города. Уже отправили гонца от караванщиков. Ведь после того, как это все коротышка увидел, что осталось с его основными бойцами, он и использовал свой главный аргумент но так сложились звезды что в этом месте в тот момент при нас было в активированном виде единственное рабочее средство которое смогло отбить атаку заклинание армагеддон обычный щит огня его не держит так уменьшает лишь воздействие да еще костя оказывается на себя руну зеркало наложил и много в нее силы манны всунул вот и отзеркалило армагеддонном на атакующую линию разбойников, кто на нас несся. Спасть этих бедолаг. Попали под ответный огонь и накрыло их остатками заклинания Армагеддон. Но и зеркало нас бы не спасло, если бы не было щита от архидемонов. Отзеркалить удар отзеркалило, но по нам-то удар пропустило, а пятый уровень на минуточку в руне закреплено заклинание, значит не панацея. Не все отвести может от носителя. Так-то? Или сил не хватило у того, кто активировал руну? Говорит мама. А ведь и щит поддерживал против магии огня наш Костя. Потому на все маны и магических сил у него и не хватило. Как он? Спрашивает она. Спит? Смеется Улия. Магическое истощение сильное. Ему компанию и сит составляет... Он же следом своей ветвистой цепной молнии по остаткам разбойников ударил. Как выжил этот коротышка, непонятно. Явно сильный у него щит магический был. «Нашли, что у него приличного?» — уточняет Катерина. «Да, он обвешан артефактами был, как новогодняя елка!» — смеется улья «Все лучшее из награбленного себе забирал. С ним мы закончили, и я тогда подумала...» «А зачем он нам? Расскажет еще что нехорошее о нас, тем же королевским дознавателям. В общем, я сказала Павлу его кончать». Мама кивает, соглашаясь с решением дочери. «Я довольна вами», — говорит она. «Это хорошо», — улыбается старшая дочь. «Мы ведь перед тем, как пытать главаря, караванщиков освободили. Их всех, кто в живых был, остался жив или не сильно ранен». Все были связаны грабителями, и охрану всего ничего оставили. А тут мы, и у нас на руках, спеленутый главарь бандитов. В общем, охранники побросали оружие и пустились в бега. Я удержала Павла, чтобы он не побежал их ловить. Дел хватало. Гонца потом за тобой отправила, пока сама с главарем по душам беседовала. — Помню, помню, — улыбается мама я как мальчиков наших в фургоне уложила обоих и одеялом прикрыла сразу за лечение раненых взялась ну и как гонцов собрались отправлять в город попросила передать записку от меня на средину он должен прибыть Трофей? понимает задумку матери улья мама кивает слишком много всего а нас законы знает он и отберет что реально цену имеет и нам может быть полезно. лишняя копейка нам уж точно не помешает, а там товара не на один империал а ведь по закону мама нам уже принадлежит и товар купцов которых мы спасли говорит задумчиво улья товар то не пострадал совсем а вот людей в сопровождении и повыбивали бандиты так что можно купчин хорошо потрясти Им и мы так досталось отвечает катерина Но да, без серьезных подарков ничего им возвращать из имущества и товаров не будем. Главное сейчас все правильно оформить, согласно законам. Когда дознаватели и полиция прибудут на место нападения... Но есть и другой способ озолотиться. Главарь-то мертв, но он душегубый разбойник. У нас есть его банковский кулон. Сами мы с него деньги никак не можем снять. А вот через судейских, когда докажут, что тут неплохо он так разбойничал со своей шайкой, легко. Да и чину подмажем, возможностью обогатиться за наш счет. Считай вполне законно. Думаю, ни одного купца бандиты тут на деньги разводили, когда те им в плен попадались. Заставляли переводить с кулонов на кулон главаря все свои сбережения. Представляешь, сколько там может быть денег? Я-то представляю и, главное, знаю, где он с захоронки по маршруту движения своей банды делал. Награбленное золото они с собой старались не тащить. А вот с захоронки делать легко. И знала места, где спрятано сокровище только главарь». «О как!» — мама задумалась. «Опасная ситуация получается для нас», — говорит она задумчиво. Об этом многие могут догадаться, следы пыток обнаружат на теле погибшего главаря Шайки, и привет. Возникнут уже вопросы к нам. Мы сторона потерпевшая, и мы спасли караванщиков, по закону вызвали свидетелей и дознавателей короля. К нам какие претензии могут быть? — отвечает Угля. А трофеи — это святое. Так-то оно так, но желающих пощупать нас за выми из-за этих побрякушек может быть много которым на людские законы плевать с большой колокольни», — кривится Катерина. «Но посмотрим. Все равно нужно становиться сильнее. Чувствую, придется задержаться нам в пути на время этих разборок. Не отпустят нас. Вот попомни мое слово. Весточку бы домой передать. Волноваться Крафт начнет. Ладно, подумаем об этом». «Ты-то как? Скольких подняла?» — уточняет у мамы Улия. Если не считать бандитов, то погибших среди тех, кто был в этих двух караванах, всего семь человек. Но к моменту, когда я там появилась, они уже мертвы были. А так, всех раненых на ноги почти подняла. Да и немного было их на удивление, говорит Катя. Охранников караванов ведь внезапностью взяли. Не ожидали они нападения со стороны таких же охранников другого каравана, большого каравана. Расслабилась охрана. Шли-то, считай, по внутренним землям герцогства. Такого беспредела тут и не припомнят даже. Давненько ничего подобного тут в этих краях не было. Так что всех за один день, считай, на ноги поставила. Тяжелых, к слову, не было раненых. Повезло. А кому-то не очень, вздыхает Улия. Семеро погибших из состава охраны и сопровождения караванов и почти семь десятков погибших среди разбойников. «Они сами себя, считай, кокошели отмахивается мама. он трое этих переговорщиков, хоть и тяжело раненые, но живые. Для расспросов следователям их вполне хватит. Пехота всегда гибнет первой, так всегда было во все времена. Ты мне лучше скажи, среди артефактов, кроме этой висюльки с заклинанием Армагеддона, больше ничего серьезного не было?» «Щит разве что главаря и все. Все остальное так, среднего уровня, но цену имеет», усмехается девушка. «Продадим все. А на деньги у нас а что-нибудь стоящее прикупим. Как вариант», соглашается мама. «Тогда ждем. Я присмотрю показ за мальчиками и отдохну. Ты тут за всеми приглядывай. Караван разбойников полностью наш. Знаешь, где у них казна хранилась?» «Да». «Во второй повозке, где обычно дневал и ночевал главарь», — отвечает дочка. «Вот ты наведайся туда и смотри, чтобы никто из выживших купчин на наши трофеи своих рук не наложил. Накажу всех!» — напутствует дочку мама. Не рискнут они. Видели, что с главарем случилось и что от него осталось в итоге. Впечатлены. Улыбается кровожадно Улия. «Ой, с таким подходом ты никогда замуж не выйдешь», — говорит Катерина. «Почему же? Он, наш Паша, мне уже замучился комплименты делать», — улыбается довольная Улия. «Скажу ему, я яйца кому-то оторву, если чё», — ухмыляется мама. «Ой, мамуля, я с твоим таким подходом до сорока лет в девках ходить буду», — хмурится уля «Сплюнь, дура». «Хотя, может, и хорошо. Научу тебя, как себя в этом случае счастливой чувствовать». «Видела уже», — машет головой девушка. «Нет, спасибо, мама. Я лично так жить, как ты, не хотела бы».